Глава пятая. Феликс проверил броню еще раз. Ее недостаточно. Только нагрудник с наплечниками и шлем, который не защищает лицо. Но хуже всего, что нет никакой защиты ниже пояса. Это будет трагедия, если кто-то ударит туда. Ветеранам, облаченным в трехчетвертные доспехи, хорошо, им не страшно получить в пах. Почему они не стоят впереди? Огромная пика почти в три его роста казалась слишком тяжелой, а ей еще надо драться. Феликс обучался этому с детства, но никогда не пользовался ей в настоящем сражении. Перед первым боем он перешел в отряд к Костиелю, который тогда казался тихим и скромным пареньком, который ну никак не собирался участвовать в постоянных войнах. Никто не ждал, что пару лет назад он внезапно изменится. «Дай проверю». Гилберт тщательно осмотрел экипировку товарища. «Сойдет. А это ты для чего взял?» Он ткнул временной пояс, на котором висел длинный меч, которым Феликс прикончил короля Эйрика. «Ты не сможешь достать его в толпе и драться?» «Это подарок», — ответил Феликс. «Он приносит удачу». «Ладно. Теперь иди в строй, я с тобой в этом бою возиться не буду, не маленький. Выполняй приказы и сражайся. Удачи!» Он хлопнул Феликса по плечу и отошел, крутя в руках блестящий офицерский топор. Грайден-младший встал на свое место, придерживая пику. Никого из рядом стоящих он не знал. Двое подпирают его плечи, кто-то сипло дышит в затылок, а впереди всего один человек. Если он умрет, придется самому идти в первый ряд. «Что я тут делаю?» – шепнул Феликс как можно тише. Пехота леса построилась по батальонам и пропускала вперед себя других пехотинцев и конницу. Войска пересекали реку и разворачивались для атаки, но лес ждал. В строю никто не говорит. Слышно, как кто-то молится, а кто-то зевает. Один громко рыгнул. «Так это ты прикончил старого Эрика?» – спросили сзади. «Это ветеран, если судить по хорошему доспеху, который может позволить себе не каждый рыцарь и закрытому шлему». Забрало приподнято, показывая покрытое шрамами лицо. Щека разорвана и зажила плохо, из дыры постоянно течет слюна. У него алибарда, как у всякого ветерана. «Да», — сказал Феликс. «Молодец!» Ветеран вытер слюну. «Поздравляю с первым боем!» «Я уже сражался раньше и не раз». «Это не считается...» «Сегодня будет твой по-настоящему первый раз». «Значит так, новичок, я тебе объясняю». «Будет страшно. Не удивлюсь, если обосышься или обосрешься, но так бывает со многими. Даже если наложишь полные штаны, тебе никто слова не скажет, пока ты стоишь на месте и колешь пикой». «Мы все будем стоять и колоть, прикрывать тебя со всех сторон. Прикрывать других и прикрой тебя. Тогда и доживешь до вечера». «Сила всего леса равна силе самого слабого солдата в строю. Сломят тебя, погибнут все. Так что стой и кали. ари, плач, молись, но не вздумай прекращать колоть». «Эмиль, ты так всем такие речь произносишь?» Кто-то в соседнем ряду усмехнулся. «Всегда, когда передо мной новичок. И знаешь, все, кто это от меня услышал, все выжили в своем первом бою и никто не сбежал». Он похлопал Феликса по плечу. Так что я за тобой присматриваю. Но если побежишь, я тебя и прикончу. Генерал Грайден поймет. Феликс не ответил, только сжал пику покрепче. Нет, все-таки ветеран преувеличил. Было страшнее, когда ты остался один, а на тебя бежал обезумевший от боевой горячки старик с огромным топором. Тогда Грайден младший, выжил. Должен выжить. И сейчас. Пехота леса выстроилась идеально ровными квадратами. 8 батальонов по 200 человек. Сколько бы касс ни всматривался, ни одного изъяна не нашел. Первые ряды с пиками, дальше ветераны и мушкетеры, в центре квадрата офицеры, знаменосцы и барабанщики. На зеленых знаменах изображен паук дома Дренлигов. Идеально но у остальных намного хуже. Рядом с рыцарями в дорогих доспехах, стоящих не одну сотню нобелей, находились рыцари победнее. У кого кольчуга, у кого ржавый нагрудник, а у кого просто кожаная куртка с пришитыми стальными пластинами. Да и у самого кассы не было денег на латы. У пары человек просто стеганки, которым пришиты куски железа, больше напоминающие кухонную утварь, чем броню. Кони тоже у всех разные, от боевых рыцарских жеребцов до полудохлых вьючных кляч. Мечи всего у десятка рыцарей, у остальных топоры, булавы или что-то ржавое и уродливое. Про пехоту и говорить нечего. Если не обращать внимания на лес, то остальные – пехота марки или те, кого привели с собой рыцари. Из брони в лучшем случае стеганка с кусками кольчуги и дешевый шлем, а про оружие лучше молчать». Нет, не такую армию хотел вести костель, когда ему наконец-то доверили командование. Но вряд ли войско золотодержца выглядит лучше, а Кас не сомневался, что сможет обойти именитого дядю. Тем более у дяди нет пехоты леса. «Поживее!» — крикнул Кас на переправляющихся через реку. Почти все пересекли брод, только лес еще ждал. Они очень медленные в атаке, пока развернуться уже стемнеет. Лучше начинать без них. Седжин Лисси все-таки выстроил свою кавалерию, хоть и не собирался драться. А вот у него с внешним видом войска все в полном порядке. Кони более или менее одинакового размера. Обеспеченные всадники покупали экипировку сами, а остальные получали приличные стальные нагрудники и кольчуги». Личное оружие разное, но кавалерийские пики штурмовой конницы, очень длинные, были одинаковыми. А еще у каждого всадника короткий плащ, носимый на левом плече, красный у тех, кто носит длинное копье, синий у вооруженных кремневыми пистолетами. «Рыцари, в первую линию!» – приказал Касс. В каких бы неровных формациях шагала его армия, у рога все намного хуже. В долине выстраивались бесформенные кучи из крестьян, охотников, рыболовов и прочего отребья. Многие выкрасили лица в синий цвет, будто это могло бы их спасти от стали. Нет, тут даже обидно, что не доведется сразиться с кем-то серьезным. Эти варвары шли вперед, сбиваясь в кучи с людьми своего клана. А кланов в Альбе сотни, даже их король не всегда может их объединить. Кстати, а будет ли он в бою? Если да то в этот раз Костель сам его прикончит и покажет голову отцу. Кавалерия Эндлерейна, хоть и не собиралась участвовать, строилась в боевые порядки. Сомнений нет, когда рыцари Касса прорвут строй, и тут же бросится в бой, словно собирался с самого начала. Трусливый ублюдок. Сэджин выехал вперед, доставая свою книжку для записей в кожаном переплете. Она старинная, но отлично сохранилась. На обложке выдавлена надпись «You really cyber systems». Антрубер, что продал ее, хвастался, что достал ее из руин на материке. А эти слова означают одного из погибших старцев, одного из тех, что продали старый мир. Но Сэджина это не волновало. Ему хотелось все записывать, как делал один из полководцев прошлого. Долину Сэдж разметил еще пару часов назад, во время разговора с Феликсом Грайденом. Осталось нанести союзные вражеские войска. Врагов уже видно, их больше, чем все думали. «Маград!» – выкрикнул Сэджин. «Ты их не пересчитывал?» «Смеешься?» Алистер Маград подъехал ближе, на ходу проверяя замки пистолетов. «Их больше раза в два, я думаю». «Наверное. Когда начнется бой, увидим точно». «Мы атакуем?» «Ждем удачного момента!» Сэджин достал меч и осмотрел лезвие. «Дрэнлик обозлится, но я не для того потратил столько сил и денег, чтобы спустить всю конницу в первом бою!» Тем более, что он исполняет чужую мечту – создать отряд, о котором будут слагать легенды. Сэджин нанес несколько линий на карту, показывая возможные направления атаки клана Фальбы. Варвары выдвинулись вперед, но немалая часть войска ждет у замка и монастыря, блокируя вылазки осажденных. Странно, ведь альбийцы не славятся выдержкой и уже должны были броситься в бой. «Ты проверил этот брод?» – спросил Сэдж. Маград кивнул. «У нас два брода. Варвары не должны пересечь ни один из них, а то выйдут в тыл армии Тренланда». «Угу, Седж, смотри». Маград показал пистолетом на толпу людей, собиравшихся следом за пересекающей реку пехотой. «Пока мы будем делать всю работу, эти ублюдки ограбят все трупы. Это несправедливо?» «Ну, ничего не поделаешь. Война вообще несправедливая штука». «Ладно, я подам сигнал, если будем атаковать». Алистер оцелютовал и присоединился к остальным синим плащам. Новоиспеченная кавалерия ветра. Сэджин продолжил рисовать позиции врага, чтобы не держать весь план в голове. Маград покривил душой, когда сказал, что не считал войска противника. Разумеется, он пытался это сделать, но тупые варвары постоянно сходились и расходились между собой. Маград сбивался со счета. «Нет, такую орау не посчитать». «Так мы атакуем?» – спросили командиры крыльев подразделении конницы, которое теперь называлось «ветром». «Ждем приказа главного», — ответил Алистер. Формально он не был командиром, командовал один только Сэджин. Но стрелки сражались на дистанции от Красных Плащей, так что иногда приходилось действовать самостоятельно. Сэдж это поощрял. «Ждем приказа. Если получится, то устроим голожопом фейерверк». Офицеры кивнули и разошлись по своим отрядам. Маград еще раз их пересчитал в третий раз за день. Всего шесть командиров, у каждого 50 садников. У всадника по два коня, но в бою используют только одного. У каждого четыре пистолета и мушки то на случай, если придется стрелять совсем в упор. Огневая мощь огромная, а броня и клинки помогут справиться, если дойдет до ближнего боя. «Алистер, а можно вопрос?» К нему подъехал один из молодых всадников. Маград, с детства ненавидящий официоз с титулами и званиями и требующий от всех, чтобы его величали по имени или фамилии, обернулся. «Я все свои кремни залил», – пожаловался всадник. «А босс еще не прибыл. Ты можешь дать незапасные? запасные?» «Конечно, друг!» – Алистер насыпал ему в ладонь шесть кремней. «Порох, пулей, все есть?» «Нет, этого хватит!» – всадник начал прилаживать кремень к замку пистолета. «Надеюсь, что хватит!» «Хватит, хватит. Первый бой?» Всадник, совсем еще молодой парень, но в приличной, купленной за свои деньги броне, закивал. «Должно быть, из богатой семьи». «Ничего, главное, стреляй получше. Если что, то держись возле меня. Меня еще даже ни разу не оцарапали. Мне везет. Еще бы в кости побеждать. Ты не играешь?» «Нет». Парень тут же смутился. «Похоже, что наслышан». «Жаль, но ты держись поближе, я буду за тобой приглядывать». Алистер стегнул коня и подался чуть вперед, чтобы рассмотреть поле получше. Если что, то именно его отряду придется идти в первой линии. Но Маград ждал этого, ведь он обязан вернуться домой с почестями и победой, иначе все будет потеряно. «Неплохо бы сказать речь перед боем, но на ум ничего не шло». Да и ветер такой, что кассы никто не услышит. Он достал свой меч, продавец-иголок, названный в честь того, кого убил в первом бою. Он никому не рассказывал эту историю. Когда ему было четырнадцать, он отправился с небольшим отрядом в другой город, и на них напали ночью. Касс убил всего одного, кого в темноте принял за бандита. Но это оказался случайно подвернувшийся под руку парнишка его возраста, который вечером прибился к их лагерю и предлагал купить швейные иголки. Кас взмахнул продавцом иголок. «Две сотни рыцарей и две сотни конных сержантов. Это хватит для решающего удара». Вбой! Он направил коня вперед. Рыцари отправились следом, а за ними побежала пехота. Ветер свистел в ушах, конь хрипел, предвкушая схватку. Да и сам Кас был в таком нетерпении, что кусал губы до крови. Осталось немного. Где-то в голове крутилась мысль, что коня надо пускать в галоп, когда до противника оставалось всего несколько десятков шагов, но хотелось быстрее сблизиться. "Вали их!" орал Кас. Варвары остановились. Сейчас они убегут, даже жалко. Хотелось посмотреть, как тяжелая конница разбивает их подобие строя, как клинок рубит плоть и звенит от ударов в кость, как эти трусы убегают, пытаясь прожить хоть немного. Кас ревел от восторга, и рыцари орали вместе с ним. Это будет быстрая победа. Его победа. Земля почему-то приблизилась и ударила в лицо. Шлем слетел и укатился в траву. В ушах зазвенело, но скоро этот звон стал слишком тихим на фоне души раздирающего Рева. Кто так кричит? Неужели кони могут издавать такие звуки? Это кричал его трехгодовалый жеребец, которого Кас вырастил и объезжал сам, вороной красавец, которому Косель никак не мог подобрать имя. Кас выплюнул песок и кровь. Почему-то он на земле. А конь провалился в яму, только задние ноги торчат. Нет, малыш, нет! Кас спустился вниз. Конь угодил вырытую яму, но костель просто перелетел через нее. Это большая яма, обитая острыми кольями, и его конь насадился на один из них. Нет, друг, не умирай, пожалуйста! Прости. По лицу пробежала слезинка, и кас обнял коня, но глаза животного быстро мутнели. Он умер, но кас выжил чудом. Скачущего рядом с ним рыцаря, пузана в кольчуге вместо нормальной керасы, колья пробили вместе с конем. Орали от боли другие кони. Кричали люди, выпавшие с одел рыцарей и варвары, которые подбегали все ближе. Всадники, выжившие после падения, убегали так быстро, будто на них и не была надета тяжелая броня. Кто-то ушибся так сильно, что не мог встать и уже не двигался. Некоторым повезло, и они не угодили в ямы, но, увидев, что случилось, отступали, бросив все. Кас поднялся, хотя голова от падения болела. Кто-то рядом с ним встал, другой же продолжал лежать, шея была слишком сильно повернута в бок. А крики становились все громче. Варвары уже рядом. «Бежим!» – заорал какой-то рыцарь. Перед ямой стоял гнедой конь и громко фыркал. Он вовремя заметил яму и остановился, а неопытный седок не удержался и упал прямо на колье. Кас вскочил верхом, но он остался совсем один. Варвары наступали, а с флангов, обходя ловушки, мчалась легкая кавалерия Альбы. Нужно вернуться к пехоте. Кас пришпорил коня и поскакал назад, объезжая ямы. Сколько же тут ловушек с кольями? Пехота Тренланда остановилась, увидев, что случилось с кавалерией. В бой! крикнул Кас, В бой, сучьи дети! В бой! Ветер бил ему в лицо. Выжившие рыцари и не думали останавливаться. Они уже почти достигли реки. Пехота еще стояла. «В бой!» Кас крикнул так громко, что заболело горло. Вражеская конница, объехав ловушки по флангам, объединилась и мчалась следом. «Надо быстрее добраться до своих, дать сражение и опять наступать!» «Они все ответят!» «Вперед!» – орал Кас. Пехота Тренланда увидела, как их командующий мчится назад. Сначала копье бросил один, развернулся и побежал к реке. Его сосед, бросивший щит, уже догнал беглеца. Пехотинцы разворачивались, узкий ручьек отступающих расширялся, пока не стал бурным потоком. Пехотинцы, в основном вчерашние крестьяне, бросали оружие и щиты, чтобы ничто не мешало бежать. Трусы! пробормотал Каз. «Вы что творите? Стоять! Стоять и драться!» Его не слышали. Вся армия бежала, а он мчался следом за ними, пытаясь их остановить. «Стойте, ублюдки! Сукины дети! Стоять!» «Неужели они все подумали, что их командир струсил, это подорвало их боевой дух? Но он же не струсил. Каз же просто отступил, чтоб собрать пехоту. Да как так?» «Стоять!» Конь остановился и встал на дыбы, увидев массу солдат, ощетинившихся пиками. Первые ряды стояли в реке. Кас пытался удержаться, но выпал из седла во второй раз за бой. Вода тут же залила ему лицо, и он закашлялся, проглотив слишком много. Чья-то крепкая рука подняла Касса за шиворот. «Рад, что вы живы, милорд», — сказал генерал Грайден спокойным голосом. «Вы в порядке?» «Я? Да, нет, нужно атаковать, а не тросы!» Воздуха едва хватало, чтобы дышать. Генерал Грайден наклонился, достал из воды продавца оголок и вернул меч хозяину. «Принимаю командование на себя», — все тем же спокойным голосом произнес Грайден. «Лес! К обороне! Общий строй! Эти говнояды не пересекут реку!» Он грубо подтащил касок с из солдат и втолкнул внутрь квадрата. Знаменосцы смотрели на сына своего лорда с удивлением. Лес остался и готов продолжать бой, но остальные бежали, трусы. Но неужели они подумали, что их командир струсил? А если генерал Грайден и, что намного хуже, Сэджин Литси тоже так решат? Он же не струсил, надо всем сказать. Кас потер болевшую голову, вытряхивая землю из волос. Все видели, что Кассиэль-Дренлик бежит, и их никак не убедишь в обратном. Такой позор. Армия отступила, потому что увидели, как бежит назад их командир. Чувство стыда стало таким, словно этот тяжелый стол, подавивший на макушку, будто вот-вот вобьет его в землю. Кажется, что все сейчас начнут над ним смеяться. Пики вперед! Феликс наклонил длинную тяжелую пику и с трудом протиснул ее сбоку от стоящего впереди солдата. Древко так и норовило выскользнуть из рук. Если повезет, кто-нибудь на нее наткнется. Держать строй! кричали офицеры. Второй батальон! Держать строй! Где-то позади раздается голос Гилберта. Феликс не знал, что случилось. Всего за несколько минут атакующая армия бежала. Сначала мимо них промчались рыцари, пешие, конные, следом за ними обычная пехота. Все бежали так быстро, будто от этого зависела их жизнь. Стоящие рядом давили на плечи, и сзади кто-то шумно дышал. Остатки пехоты перешли через реку. Что же случилось на поле? Со своего места Феликс видел только реку. Один из немногих бродов, но самый широкий. Если что-то случится, враг пройдет именно здесь. Единственное, что защищает Феликса, это пика, дешевый доспех и стоящий впереди мужик, который громко икал. «Лес, выдвигаемся!» Кажется, это кричал отец. «Они не должны перейти реку!» Пехота леса выдвинулась вперед мелкими шажками, не ломая строя. Феликс наступил в воду, немного зачерпнув сапог. Стало очень холодно. «Голову наклони!» – посоветовал стоящий сзади ветеран. Феликс послушался, и тут же в макушку шлема прилетело что-то увесистое, оскочившее со звоном. Будто это дождь, только с неба падали не капли, а стрелы. «Еще одна ударилась в шлем и разбилась?» Другая попала в наплечник соседа, и в лицо Феликс отлетело несколько щепок. Стоящий впереди пикинер захрипел, залил всех фонтаном горячей ярко-красной крови и упал лицом вперед. Стрела торчала из горла, войдя туда почти до оперения. Кровь вытекала в воду, но ее уносило течение реки. «Ну чего ты встал?» – кто-то, крикнув в ухо, забрызгал его слюной. «В первую линию, живо!» Феликс сделал шаг вперед. Теперь, когда тот мужик умер, больше ничто не мешает обзору. Впереди долина, но из-за невысокого холма у берега не видно, что происходит дальше, видно только облако пыли. Где-то впереди скачет кавалерия, ее очень много. Видно и замок, над ним поднимается белое облако дыма. Наверняка стреляют из пушек. На другом берегу появились всадники, Очень много, несколько сотен. Не слышно ничего, кроме топота копыт. «Легкая конница знати кланов», — сказал ветеран позади. «Эти не смогут прорвать строй. Они привыкли крестьян гонять, а не с пикинерами воевать». Всадники, в основном в кольчугах, на скорости влетели в реку, поднимая тучи брызг. Феликс сжал копье». Сейчас они атакуют и прорвут, но нет. Лоша держали и останавливались, увидев перед собой ощетинившийся острыми пиками строй. Всадники пытались их понукать, но бесполезно отправлять в бой коня, которого не учили атаковать пикинеров. Идиоты! Кто-то хмыкнул. Стрелки! Готовимся! Альбийские всадники потрясали оружием и выкрикивали оскорбления. В нескольких шагах от пики Феликса какой-то паренек сидел на ворном жеребце с белой звездой на лбу. Такой же конь был у Грайдена-младшего перед прошлым боем. Конь нервничал, видя пики, и вперед лезть не собирался. «Уходи, кретин!» – прошептал Феликс, глядя на коня. «Уходи, а то умрешь!» – сзади стали толкаться. «Стой смирно, парень!» Стрелок, небритый мужик с повязкой на левом глазу, положил тяжелый мушкет на плечо Феликса. От леющего фитиля шел едкий вонючий дым. «Стой смирно», — тому говорят. Феликс замер, затаив дыхание. «Дышать можно. Мой тебе совет. Рот открой и не закрывай, пока я не выстрелю. А то будешь таким же глухим, как и я». «Хорошо», — ответил Феликс. Да, э, Все равно ни хрена не слышу. Замри!» «Строй плотнее!» – кричали офицеры. Соседи стали так плотно, что можно поднять ноги и все равно держаться. Если бы не доспех, было бы сложно дышать. Мушкет выдвинулся вперед. Черный конь с белой звездой на лбу бил ногой по воде, а его всадник пытался развернуться. «Убегай!» – прошептал Феликс. «Рот открой!» – напомнил мушкетер. «Да и не так широко!» «Залп!» Мушкет на плече дернулся, а ухо от резкого громкого звука заболело так, будто кто-то воткнул туда иглу. Все скрылось в густом белом дыму. Не слышно ничего, кроме звона. Вонючий дым унесло ветром. Стрелок убрал мушкет. Уцелевшая после залпа конница отступала, но тот конь, черный и с белой звездой, лежал в воде без движения вместе с седаком. Река перекрашивалась в красный. Звон прошел, слышно команды, крики. Легкая конница убежала, но на другом берегу показались пехотинцы. Воины бежали на пике, некоторые в стеганках и меховых куртках, некоторые в кольчугах, а кто-то вообще голый по пояс. У многих выкрашенные синей краской лица. Они бежали по воде, жутко завывая при этом. На правое плечо опять лег мушкет. «Залп!» В этот раз уху было не так больно, но оно все равно не слышало ничего, кроме звона. Но кто-то заорал влевое. левое Феликс начал колоть, ничего не видя перед собой. Опять оглох после очередного выстрела и почти ослеп в этом вонючем белом дыму. Но продолжал колоть, как учил отец, держа пику правой рукой, а левый тыкал, направляя острие на уровень лица. И уже скоро понял, что оружие во что-то уткнулось.